Глава 14 Агния. «Не ожидала, что ты так быстро начнешь воплощать мой проект в жизнь», — улыбнулась я, присаживаясь за столик на летней веранде. Игорь положил ладони мне на плечи, провел ниже, к локтям. «А чего тянуть?» Его дыхание пощекотало мою мочку уха. Понять, нравится мне это или нет, я не успела, ладони его исчезли. Обойдя стол, Игорь сел напротив. В ту же секунду оказавшийся рядом официант продемонстрировал нам бутылку белого вина и, откупорив, хотел разлить по бокалам. «Спасибо, Александр», — остановил его Игорь. «Я сам. Не лишай меня удовольствия поухаживать за этой амазонкой». Я цокнула языком, Игорь усмехнулся. Когда он успел сменить решетки на те, что выбрала я, Не представляю. Но действительность оказалась лучше ожиданий. Появилось ощущение пространства, воздуха словно стало больше. Получается, у тебя сейчас три ресторана? Да. Скоро откроется четвёртый. Он наполнил мой бокал, затем свой. Но давай не будем сегодня говорить о работе. Разве мы говорим о работе? Разве нет? Я отрицательно качнула головой. Из компании отца Игорь ушел почти сразу же после того, как отец сделал Данила правой рукой. С этого все и началось. Проект первого ресторана, открывшегося больше пяти лет назад, мы придумывали вместе. Маленький зал с огромными окнами, в котором раньше находилась дешевая забегаловка, превратился в стилизованный под корабль ресторан с хорошим рыбным меню. А спустя год Игорь открыл еще один, оформленный как американская ферма. Этот же ресторан напоминал средневековый замок. Облицованные камнем стены, маленькие окна и веранда, похожая скорее на балкон, куда могла бы выходить принцесса ранним утром, чтобы встретить рассвет. Если бы это была всего лишь работа, Игорь, ты бы не вкладывал столько в себя самого. Это, я обвела рукой веранду. Дело твоей жизни, твоё детище. И то верно. Секунду помолчав, усмехнулся он уголками губ. «Отчасти и твое тоже». «Нет», — тихо засмеялась я. «Не надо. Все то же самое было бы и без меня». «Нет», — ответил уже он. «Его нет» прозвучало мягко, но так категорично, что спорить я не стала. Соглашаясь этим вечером пойти в ресторан, я понимала, что приглашение — это не дружеское. Это подтвердило и букет алых роз, который подарил мне Игорь, когда сбиралась дома. Наверное, уже давно нужно было сдвинуться с мертвой точки. Состоявшийся три дня назад разговор с Данилом помог мне, но чувство, что я делаю нечто неправильное, не отступало. Что если для меня Игорь слишком хороший, слишком надежный, слишком постоянный в своих желаниях? Что если он тихая гавань, а моя стихия — девятибальный шторм в открытом море? Давай выпьем за твое возвращение. Он поднял бокал. Я тоже подняла свой, и, соприкоснувшись с его, сделала пару глотков прохладного сухого вина. Официант расставил перед нами закуски и горячие. Поджаренный на гриле камамбер был восхитителен. Я тихонько застонала от удовольствия. Не знаю, где ты находишь своих поваров, но если бы их отправили в райский сад, змею-искусителю пришлось бы забиться в угол и рыдать горючими слезами. «Или...» — махнула рукой. «Нет, Ева бы стала такой упитанной, что рыдал бы Адам». «А может, это пришлось бы ему по вкусу?» Игорь протянул мне ломтик груши. «Я взяла. На секунду наши взгляды встретились, между пальцами оставалось не больше миллиметра». «Такое тоже может быть?» Игорь отпустил ломтик, и я откусила кусочек. «Отпила вино». За Мирона я не беспокоилась. Температура спала еще вчера. Скорее всего, дело было в акклиматизации. Это же подтвердило пришедшая следующим утром педиатр, только полностью расслабиться не выходило. Прекрасное вино, уют летней веранды, вкусная еда и замечательный мужчина. Чего еще было желать? Но я понимала. Все должно быть не так. Не так и все тут. Дотянувшись, Игорь взял меня за руку. «Не думал, что когда-нибудь скажу тебе». Он пропустил свои пальцы меж моих. «Я...» «Игорь, может, и не надо? Раз не думал, что скажешь, может, тогда и не стоит говорить?» «Да нет, стоит». Он убрал руку. Кивнул на мой почти пустой бокал, и я пододвинула его, позволяя налить еще вина. «За эти годы у меня были женщины-огния. Но ни одна из них не была похожа на тебя». «Это хорошо или плохо?» «Да черт его знает!» — усмехнулся он. Налил вино и протянул мне бокал. «Я хочу сказать, что то особенное. В тебе есть что-то... огонек. И он есть во всем, что ты делаешь». Я напряглась, но совсем не из-за слов Игоря. Сжала ножку бокала и бросила быстрый взгляд на заслоняющую вход на веранду шторку. «Прошу вас!» услышала я, и в этот же миг шторка качнулась. Официантка показала на столик с противоположной стороны от прохода. «Вот сюда». Она хотела было провести вошедших с ней гостей к столику, но осеклась. Данил не двигался с места. Наташа не сразу поняла, в чем дело, но, увидев нас, с Игорем остановилась. Я посмотрела на Игоря, медленно отпила вино. «Что-то не так?» Официантка с беспокойством перевела взгляд с гостей на Игоря, опять на гостей. Вас не устраивает? Нас все устраивает, отрезал Данил и, подойдя к столику, рывком выдвинул стол. Для начала бутылку шампанского. Дань! Подала было голос Наташа, но Данил усмирил ее взглядом и, показав на стол, приказал: Садись. Огне. Этой встречи Игорь однозначно не ожидал. Я сейчас все решу. Что ты решишь? Не надо ничего решать, Игорь. На веранде было всего четыре столика. Даже с учетом того, что между ними оставалось достаточно пространства, оказаться дальше друг от друга, чем есть, мы бы не смогли. Да и я и не собиралась пересаживаться. Извини, я знал, что один из столиков забронирован. Нужно было закрыть ресторан на вечер к чертям собачьим. Все нормально, Игорь. Я успокаивающе коснулась его руки и подняла бокал. Ничего не изменилось. Они — это они, мы — это мы. У нас есть прекрасное вино. Давай выпьем. Улыбка была фальшивой, но поняла я это только когда она появилась на моих губах. Не было ничего нормального ни в этом вечере, ни в том, что кожей я чувствовала присутствие Данила. Смотрела на Игоря, а нутро разъедала обжигающей ревностью. Наташа подготовилась. чёрное с короткими рукавами платье, туфли, длинные серьги, подчеркивающие красивый овал лица. Да нет же, ничего она не готовилась. Это я, как дура, провела полтора часа у зеркала. «Закажи мне сок, Дань», — услышала я ее голос. «Мне нельзя шампанское, ты же знаешь». Что ответил Даня, я не услышала, но вскоре к их столику подошла официантка. Может быть, перейдем в зал, мягко предложил Игорь. Нет, мне тут нравится. Почему мы должны сидеть в зале? Потому что тебе некомфортно. Мне прекрасно, огрызнулась я. Именно огрызнулась, иначе не скажешь. Хотя я и не думала делать этого. Я посмотрела на столик через проход. Наташа сидела, сложив ладони на столе, Данил устроился напротив нее. В момент, когда я поднесла к губам бокал, он повернулся. То ли мне только показалось, то ли он действительно усмехнулся и, развалившись на стуле, закрыл меню. «Ты голодная?» — обратился он к Наташе. «Закажем горячее или обойдемся без этого?» «Лучше что-нибудь легкое. Наташин голос походил на мягкое мурлыканье, а улыбка, в отличие от моей, не была натянутой. «Говорят, тут подают очень хорошие сырые десерты. У вас есть молодой козий сыр?» — обратилась она к официантке. «С медом и грецкими орехами было бы идеально». «А она сладкая?» — продолжил за нее Данил. «Пусть ваш повар сделает для нас что-нибудь особенное. Раз уж я женюсь на этой прекрасной девушке, пусть будет миниатюра свадебного торта». «Боюсь, такого в меню у нас нет». В меню нет, так пусть будет у нас на столе, выговорил он жестко и перевел взгляд на меня. Посмотрел в упор и, бросив на стол смятую салфетку, добавил: Точки расставлены. Это надо как следует отметить. Чертов сукин сын! Показательное выступление явно было устроено для меня. Я выдержала и взгляд Данила, и его надменную появившуюся в уголках гупу усмешку. тряхнула волосами, отпила еще вина. Официантка, пообещав сделать все возможное, ушла. Данил положил на стол по соседству с телефоном пачку сигарет, вытащил из стоящей на столе вазы с полевыми цветами голубой колокольчик и протянул Наташе. Я заметила кольцо на ее пальце и заставила себя отвернуться. Все это время Игорь наблюдал, вот только за мной или за ними я не поняла. «Почему каждый раз, когда мы с тобой делаем шаг вперед, появляется он?» В сердцах бросила я и сразу пожалела об этом. И без того мрачный Игорь резко глянул на Данила, потом на меня. «Скажи еще, что это знак». Прежней мягкости в голосе не было. «Не знаю». Я поставила бокал на стол. «Я уже ничего не знаю. Почему из всех ресторанов они выбрали именно этот? Почему именно сегодня?» Процедила я тихо, чтобы мои слова слышал только Игорь. Конечно, виноват он не был, но легче от этого не становилось. По веранде разнёсся тихий Наташин смех и звон соприкасающихся бокалов. «У нас будет красивая свадьба», — долетела до меня. «Смотри». Не выдержав, я снова повернулась. Теперь Наташа сидела рядом с Данилом, буквально на подлокотнике его кресла, и что-то показывала ему в телефоне. Данил приподнял бровь, недоверчиво хмыкнул. Ну ты даешь! Он дернул ее, и она, не удержавшись, плюхнулась ему на колени. Его ладонь легла на ее ногу. Он забрал у нее телефон. Не ожидал от тебя, детка. От чего ты ожидал? Трехярусный бисквит со взбитыми сливками и восковыми фигурками сверху? Она забрала телефон и положила на стол. Мы с тобой вместе уже почти семь лет, Дань. Я же знаю, что это не для тебя, да и не для меня. Она обхватила его лицо, быстро поцеловала в губы и встала. Вернулась на свое место. В ее волосах красовался колокольчик, на пальце — кольцо, на губах — улыбка. А меня наизнанку выворачивало от вида этого праздника лицемерия и фальши. «Что вы решили по поводу Мирона?» — жестко спросил вдруг Игорь. «А что мы должны были решить по поводу Мирона?» На пару секунд повисло молчание. Мне стало еще не уютнее, но не из-за тишины, а из-за разочарования и раздражения, появившихся во взгляде сидящего напротив мужчины. «Ты меня дураком считаешь?» «Нет». «Тогда к чему этот вопрос? Думаешь, я не знаю, чей Мирон сын? Я не слепой и могу сложить два и два. Что у вас, не огне? «Нахрена ты согласилась пойти со мной на свидание сегодня? Ему хочешь что-то доказать или себе?» Я отломила кусочек сыра, допила вино и, отодвинув стул, поднялась, молча взяла сумку. «Агния!» Игорь подскочил следом. Обернувшись, я мотнула головой. «Никому я больше ничего не хочу доказывать», сказала я, глядя ему в глаза. «Извини». Ужин был прекрасным. Мог бы быть, если бы ты выбрал другую женщину. Извини, Игорь. На веранду, неся на деревянном подносе белоснежные украшенные композиции из кремовых цветов торт, вошла официантка. Наташа восторженно ахнула. Данил поднялся навстречу и, забрав поднос, сам поставил на стол. Взял блюдце. Наблюдать за продолжением я не собиралась, но только собралась к выходу, как почувствовала движение за спиной. Развернулась и чуть не врезалась в сводного братца. Раз уж точки расставлены... На тарелке, которую Данил держал в руках, лежал кусок торта с большой кремовой розой, до да безумия похожей на настоящую. Он подал тарелку мне. Отметим. Хотел пригласить вас к нам, но, как вижу, ты уже уходишь. Так что... На его губах появилась кривая усмешка, в глазах плескался черный огонь. Я могла бы швырнуть этот грёбаный кусок ему в рожу, и, может быть, так и нужно было сделать. Может быть. Но я не швырнула. Взяла блюдце и посмотрела Данилу в глаза. Иди к черту! Тихо прошипела я, чтобы слышали только мы двое, и разжала пальцы. По веранде прокатился звон. Ошмётки взбитых сливок оставили пятна на черных джинсах Данила. Роза шмякнулась на мысок его мокасина. Его лицо исказилось от злобы, а глаза, казалось, готовы были прожечь меня насквозь. Я ахнула. «Упал!» — печально вздохнула я. «Значит, не судьба». В последний раз, бросив на Данила взгляд, я быстро, больше не оборачиваясь, покинула веранду. Пересекла зал и оказалась на улице. Из остановившегося в этот момент такси вышла пара, и я немедленно нырнула в салон. «Поехали отсюда». Бросила я водителю, не успел он задать никаких вопросов. «Поехали. И чем быстрее, тем лучше».